Дубленками торговали по всему рынку, но выбор был небольшой. Везде те же стандартные модели. Я перемерила штук десять, но Серж каждый раз отрицательно качал головой. От того, что все время приходилось снимать и надевать пальто на морозе, я продрогла, и мне смертельно надоела базарная толкотня. Как оказалось, с ним не мне одной. Серж взял меня за локоть и потащил к выходу. Я только сейчас обратила внимание на выражение его лица. Если оценивать гнев и злость по десятибальной шкале, то тогда, когда Серж гнал из моей квартиры Толика, он набрал десять баллов, а сейчас приближался к семи, Кэти, Мы ничего не будем покупать на базаре. Можно подумать, что мне доставляло удовольствие шнырять по рынку, дрожать от холода и разочаровываться в ассортименте. А Сержа вообще никто не звал, сам напросился. Я тебя отвезу, я поеду с тобой. И вот теперь пальто не купили, ноги промокли, настроение испорчено. Мы сели в машину, и только я, набрав воздуха, начала «можно подумать!» Серж перебил меня. Кэти, когда я злюсь, со мной лучше не спорить. Мы купим пальто в другом месте. В каком это другом? В магазине, в гуме. «А ты знаешь, сколько они там стоят? Может быть, это ты такой богатый, что можешь там одеваться? А мои собратья по кошельку остались на рынке. Если они тебе не понравились, то я ничего поделать не могу». «Ты можешь помолчать. Я просил тебя не спорить. Мы не должны ссориться. А ты не должен распоряжаться моей жизнью и моим гардеробом. Подумаешь, миллионер выискался. Я к тебе в содержанке не набивалась». — Еще неизвестно, как ты свои миллионы заработал. Серж резко свернул на обочину, остановил машину и повернулся ко мне. Он так сверкнул глазами, что я едва не обуглилась. Но в следующую секунду Серж взял себя в руки, рывком притянул меня к себе и обнял. Мы не говорили ни слова, только крепко сжимали друг друга. Прошло, наверное, несколько минут. Во всяком случае, мне хватило времени, чтобы успокоиться и мысленно обозвать себя идиоткой. «Сержик, я больше не буду. Не обижайся, пожалуйста». Он немного отстранился от меня и заглянул в глаза. «Ты тоже меня извини. Я злюсь не на тебя, Кайти. Ни ты, ни эти люди не заслуживаете, чтобы унизительно существовать. Средний класс не может работать плохо». В любом нормальном обществе он социальная опора. Но ему можно не платить, как правильно, и свести до уровня нижнего. Дьявол, я не могу вспомнить правильных русских слов. Я тебя понимаю. Кэти, я отдал много сил, чтобы наше общество было справедливым. О, я опять говорю, как на конференции. Если коротко, отказывая мне, ты унижаешь мое мужественное достоинство. Оно, конечно, мужественное, но, правильно говоря, мужское. Я подарю тебе учебник русского языка. Меховой салон в Гуме разительно отличался от рынка в Лужниках. Меня обслуживали три предупредительные продавщицы, сияли люстры и витрины. Наша заляпанная обувь, отражавшаяся в зеркалах, выглядела кощунственно в салонном великолепии. Серж не обращал внимания на эти мелочи и вел себя так, словно всю жизнь отоваривался в модных бутиках. Возможно, так оно и было. Мне оставалось изображать спутницу миллионера. Роль, возможно, и непочетная, зато несложная. Мы приобрели коричневую каракулевую шубу. Сержу больше понравилась норковая. Но я решительно воспротивилась когда я вижу, как в метро роскошными норковыми шубами подметают пол или облаченные в них дамы тащат овоськи, из которых выглядывают рыбьи хвосты, то думаю о том, что обладательницы роскошных мехов похожи на жен грабителей или скупщиков краденого. Каракулевая шуба хоть и намекает на преклонный возраст, но выглядит вполне достойно и, самое главное, прослужит мне лет десять. «Вы не хотите подобрать к шубе головной убор?» Продавец спрашивала меня, но обращалась явно к Сержу. «Хотим», — сказал он, — «а также сапоги и сумку». В итоге я стала обладательницей замечательной собольей шапки, сумки и сапог из мягкой лайковой кожи благородного темно-зеленого цвета. Все вместе тянуло почти на стоимость шубы. Мы обедали в ресторане. Меня переполняло радостное ликование, которое может понять только женщина, нечаявшая и обретшая восхитительные вещи. А Серж был слегка грустен. «Денежек жалко», — ехидно поинтересовалась я. «Это само собой», — быстро согласился он. «Но меня смущает Кэти, что дорогая одежда не делает тебя красивее». «Почему же?» — возмутилась я. — Для меня нисколько некрасивее. Проблема в том, что окружающие этого не знают, и для них ты выглядишь обворожительно. Если сие не есть приступ ревности, то жадность определенно Теперь я буду одеваться в магазинах секонд-хенд? — Ни в коем случае. Мы будем и дальше дурачить людей. Только мне нужно научиться спокойно переносить их реакцию. В одиннадцать часов утра мы еще не выбрались из сновидений. Рэй тихо скулил, просился на улицу. Он брал зубами тапочки и водружал их на постель. Серж, не открывая глаз, сбрасывал тапочки на пол и приказывал собаке отправиться на место. Приказ действовал в течение десяти минут. Потом Рэй опять начинал скулить. «Ты бессердечный хозяин замечательного пса», — сказала я Сержу, вставая с постели и одеваясь. — Я пожалуюсь на тебя в общество защиты животных. Серж ответил что-то вроде «угу» или «ага» и перевернулся на другой бок. Впервые увидев собак породы Ризеншнауцер, я поразилась их чудовищному экстерьеру. Настоящие черти, ставшие на четвереньки, черные, как смоль. Острые уши торчат наподобие рожек. Свисает борода, а глаз, закрытых челкой, не видно. В походке, осанке Ризинов чувствуется неприкрытая угроза. «Как могут люди заводить, держать у себя дома подобных монстров?» Удивлялась я. И тут же ставила диагноз. Из-за собственного комплекса неполноценности. Ощущают в себе недостаток агрессивности, способности защитить близких и имущество, и компенсирует его свирепостью лохматых сундуков на четырех лапах. Так я думала раньше. Теперь Рэй казался мне воплощением собачьей красоты и грациозности. Мощное тело состояло из упругих, перекатывающихся под рукой, когда его гладишь, мускулов. Развитая грудь. Сильные лапы, длинная шея с крупной головой. Поступ легкая, пружинистая, несмотря на большую массу. Выносливость поразительная. Перенесший тяжелую травму и операцию, Рэй уже через месяц мог бегать по снегу во враг, заброшенной палкой и обратно. Он брал барьеры выше меня ростом и мог пройти по узкому бребнышку, с которого я соскальзывала. Рей принадлежал к элите породы и не только по своему происхождению, но и по умственным способностям. Ризеншнауцеры жестко ограничивают круг своей стаи и не пускают в нее чужаков. Вы можете умасливать его кружочками колбасы. Он будет терпеть вашу ласку. Но стоит вам подняться из-за стола, куда он вас определил на пребывание, чтобы пройти в туалет или в другую комнату, как тут же раздастся предупредительное рычание. То же самое касается вещей. Неважно, что вы решили заглянуть в свою сумку в прихожей. Принесено в дом – значит мое. Надо охранять и никого не допускать. Касаться хозяев в дружеских похлопываниях и стискивать в объятиях – не рекомендуется. Укусить не укусит, но может наброситься и откинуть в сторону. Меня Рэй, как можно догадаться, в свою стаю допустил. Но было бы преувеличением сказать, что он подвинулся и уступил место рядом с Сержем. Иерархия выходила следующей. Серж, Рэй, а потом уж я. Серж, Патрон, хозяин, царь, бог и воинский начальник. Рей трепетал перед ним, любил до дрожи, слушался беспрекословно и почитал за счастье выполнить приказ. Мои же распоряжения воплощались в жизнь только в том случае, если они совпадали с собственными желаниями Рэя.